436. Ноябрь 9. Ровно горящее пламя духа, незатемняемое неуравновешенными движениями в оболочках, позволяет восприятием быть устойчивыми и определенными. Мигание нарушает прием посылок, нося разнобой. Постоянство выражается и в уравновешенности настроений. Сильные люди тем и сильны, что то, что происходит вовне, не нарушает их душевного строя мир который выше человеческого разумения родится от этой непоколебимости духа листья сухие несутся по ветру но дуб стоит прочно и ветром не сдвинуть его если настроение зависит от каждой мелочи или пустяка каким бы серьезными они ни казались то значит что то не благополучно внутри нет никаких оправданий и извинений если мелочи жизни нарушают стройность и гармоничность аурических излучений и в той или иной степени обезображивает ее. Служение красоте заключается также в том, чтобы красота эта была не только во внешнем поведении человека, его словах, жестах, движениях, но главным образом в его внутреннем облике. Каждое неуравновесие астрала обезображивает того. Если бы можно было видеть излучение раздраженного или унылого человека, мутные, грязные, дымные вспышки первого и повисшие грязным тряпкам подобно излучение второго, Стало бы сразу понятным, что ни в раздражении, ни в унынии, ни в недовольствии, ни в осуждении и прочих сходных с ними настроениях служить красоте невозможно. Как может приблизиться незримый водитель Каури, пораженный такими неуравновесиями? Свет поступает через ауру Его охраняет следующее более тщательно и бережно, чем даже здоровье. О здоровье тела заботятся очень, но о здоровье духа подчас забывают. Здоровая аура и телу здоровье придаст. Аура физического тела зависит от физического состояния организма, и в случае болезни ее управить не так легко. Но аура других оболочек зависит от воли, и подчиняется ей, если распущенность не успела прочно угнездиться в астрале или в ментале. польза от этой распущенности или недисциплинированности оболочек никакой, а вреда очень много. Можно спросить, какая польза от уныния или раздражения? Ничего, кроме вреда и себе, и окружающим. Много отравителей, много омрачителей, много распущенности в сфере астральных эмоций и много вреда.